Глава 9. Пока отряд тяжёлой пехоты своим видом наводил ужас на огромную толпу крестьян, я переключил своё внимание на остальные направления. В любом случае давить сразу со всех сторон было бы глупо. Лучше сдерживать натиск врага. иметь доступ к быстрому пополнению боезапаса стрелков, пусть и жертвуя возможностью закончить всё здесь и сейчас. Что примечательно, каждая перестановка отрядов всё так же сопровождается громкими ругательствами. Люди что-то кричат про свободу выбора, конституцию и прочую ерунду. «Эй!» — крикнули своим воинам, высунувшись с края башни. «Я такой же раб системы! Относитесь с пониманием!» Но понимать никто не захотел. «Да уж, теперь меня будут любить ещё сильнее. Впрочем, насрать!» Как-то до этого бесчеловеческой теплоты обходился и ничего, не сдох. Может, наоборот, меньше со мной здороваться будут. Выходят пока одни лишь плюсы. Выставил копейщиков редком, перекрывая среднюю дорогу. Также приказал отряду занять оборону, то есть притвориться колючей и очень опасной стеной. Тем более, что по этому направлению в атаку пошли такие же войны с копьями, так что будет всё по-честному. Мечники отправились на левую дорогу. сдерживать натиск довольно большой группы таких же бедолаг и целой толпы крестьян. Думаю, у них всё получится, ведь в помощь им прямо за спинами заняли оборонительные рубежи гранатомётчики, всего 50 метров до моей башни, так что они вполне успеют отстрелять наборы из трёх гранат и вернуться на перезарядку при необходимости. Лучницы же пока встанут в первых рядах посередине. Так получится раньше начать отстрел копейщиков, А в случае неудачи женщины просто спряжутся за могучими спинами мужчин из отряда Кипы. Хм. А что теперь? Ждать? Вон, диверсанты уже почти готовы. И что с ними делать? Есть смысл отправить сразу устанавливать ловушки и, может быть, даже мины. Но это лишь когда весь отряд будет готов. Сразу после них нужно будет подождать 200 секунд на создание армии негров, а следом... Да будет так. «Псадник за 150». что пятнадцать будет самое то. Догонять вражеских луччиков или просто ударить в тыл другим отрядом мечникам, например. Против копейщиков посылать их было бы глупо, для этого есть тяжёлая пехота. Пока ждал отряд диверсантов, обратил внимание на происходящее в лесу. Что удобно, прямо над отрядом, стоило им удалиться на значительное расстояние, появился флажок с изображением рода войск, их численности и морального духа. Что обидно, с моралью беда. Люди не очень хотят идти на смерть, и уж тем более драться с отрядом, превосходящим по численности, в двадцать раз. Эй, там обычные крестьяне, да ещё и японцы. С вами, мать вашу, медведь. Да я бы бежал вперёд со всех ног, тем более зная, что смерть будет не окончательной, зато красочной и переполненной яркими эмоциями. Ладно, остались секунды до столкновения, так что скоро войдут во вкус. Тем более внизу наступило затишье. Каждый мой воин устремил свой взгляд в сторону леса, и с нетерпением ждёт развязки. И не только они. От уражеской базы в сторону армии крестьян рванул со всех ног гонец, скорее всего, неся приказ о спешном отступлении. Также противник начал успешное производство более мощных отрядов. Видимо, понял, что числом задавить, скорее всего, не получится. Увидел, как блестят латы наших бойцов, и зассал. Вот и молодец, только поздно. До контакта осталось меньше минуты. И в приказах нет никакого смысла. «А кого он нанимает?» «Лошади. Молодец, хвалю. Не поскупился. Причём конница, вооружённая исключительно копьями. Такие как раз подойдут для борьбы с тяжёлой пехотой и медведем. Но наблюдать за тем, как из прохода внизу башни один за другим выезжают всадники, я не смог. Ведь есть куда более интересное зрелище. Пусть сквозь деревья видно довольно плохо, но всё равно оторвать взгляд попросту невозможно». Вот же пидер. Да что же он так бесит-то? Я сраз говорил говна кусок, а не человек, и даже не привидение. Да ладно, мужики, прикольно же. Вон и пошкам сейчас жопу надерём. Девять облачённых в тяжёлую броню мужчин брели сквозь лесную чащу. И пусть многие ради приличия отцыпали в сторону своего предводителя грязные ругательства, некоторые из них были искренне рады поучаствовать в баталии, особенно если учитывать, что смерть здесь будет не окончательной. Но всё равно Кто-то всё же оказался против. Вперёд мужчин вёл огромный медведь. Шерсть его отливала металлическим блеском, когти сверкали в солнечном свете, а морда выражала исключительно решимость. Также у каждого перед глазами был интерфейс. Правда, он максимально упрощён и позволяет лишь видеть две шкалы с указанием данных отряда. Ещё перед глазами каждого бойца подсвечился путь, по которому ему предстоит идти, и конечная точка, что соответствует полученному офицерам приказу. Больше всего мужчин бесило то, что они значительно ограничены в выборе. Да, размахивать руками, оружием, вертеть головой и орать матом они и по-прежнему могут. Да и выбирать маршрут, по которому можно идти тоже, но лишь в ограниченных системой рамках. Они сами не понимают, как она контролирует всё это. Вроде идёшь по нарисованной на земле черте, можешь по своему усмотрению обходить препятствия, пролезать под поваленными деревьями и продираться сквозь кусты, но всё равно ты будешь топать ровно туда, Куда тебе приказали?» «Это всех и бесило. Вроде ты и свободен делать, что хочешь, а вроде и нет». Но всё изменилось в бою. По мере приближения врага одна из полосок начала медленно ползти вверх. «Тяжёлая пехота. Численность — десять из десяти. Боевой дух — сорок восемь из ста». «Чё-то как-то ссыкотно, если честно», — сознался один из бойцов. «Их там до дохренища ведь! Я даже не могу сосчитать сколько!» «Сотня, не меньше», — пробасил голос из-под соседнего шлема. — А может, и две. Да не ссы, а не вон голодранцы, щепа рвём. А не мы, так коллеги справиться. Вон, какая рожа голодная! — хохотнул он и взмахнул боевым двуручным молотом, со свистом рассекая воздух. — Боевой дух, сорок семь. — Да кто ссыться-то, а? И что будет, когда боевой дух снизится до нуля? — задал вопрос пустоту боец со здоровенным щитом и кистенём. Правда, здоровенный щит выглядел только на его фоне, так как мужчина оказался довольно низкорослым. зато плотным по телосложению. Но ответить на этот вопрос никто не смог. Так, в мыслях о боевом духе его показатель потерял ещё две единички. Но вскоре он пополз вверх, ведь когда до противника оставалось метров тридцать, все они увидели значок вражеского отряда. Вилы, заключённые в кружок, а под ними все те же две шкалы. Одна заполнена до предела, а вот со второй всё куда хуже. «Крестьяне». Численность — сто девяносто восемь из двух ста. Боевый дух — тридцать четыре из ста. «Ха! Они двоих уже похерили!» — хохотнул вооружённый двумя одноручными топорами воин. «Исуца-то похряща нашего!» За двадцать метров до врага медведь грозно взревел и начал разгоняться. Бойцы же не стали отставать, и что-то грозно зарычав, рванули за своим офицером вслед. Лишь те, что бежали позади, успели увидеть, как быстро просаживается в ноль нижняя полоска. Но даже так противник оказался не так прост. Вперёд вышел, как это не смешно звучит, офицер-крестьян. Когда до медведя оставалось всего несколько метров, он взмахнул руками, и с земли прямо в бурую морду на полном ходу вырвался огромный валун. Раздался грохот, и Мишка с тихим стоном завалился на спину, потеряв на несколько секунд сознание. Дух-крестьян тут же пополз вверх. И злобно взрывев, вооружённые, чем попало японцы, рванули вперёд. Вот только медведь был не один. — Конечно, ёпта! — рявкнул боец с покрытым шипами щитом, после чего резко ускорился, снося всех на своём пути, словно таран. Люди полетели в разные стороны, а боец углубился в самую гущу противников. По броне сразу зазвенело множество ударов, но тот не сдавался, начав размахивать коротким мечом и поражать низкоростных противников одного с другим. Оборванцы попытались пробиться к поверженному медведю, что никак не мог прийти в себя. Вот только вокруг грозного зверя стеной стали его товарищи. Густой лес наполнил лязг металла, крики боли и грязные ругательства сразу на двух языках. Люди сцепились друг с другом в смертельной схватке, и никто не хотел уступать. Бронированные войны пусть и стояли намертво, ни на секунду не подумав сдаваться, но все напирающие силы врага с каждой секундой теснили их сильнее. В какой-то момент скрикнул от боли боец, что ворвался сразу в стан врага. Японцам удалось завалить его на землю, а следом кто-то смог сдернуть с него шлем. Смерть его оказалась быстрая и безболезненна, и они и товарищи узнали лишь по изменившемуся в интерфейсе состоянию отряда. Впрочем, им было не до того. Довольно быстро превосходящие в десятки раз по численности силы врага окружили малочисленный отряд и стали наносить удары сразу со всех сторон. Постепенно боевой дух японцев рос, ведь они видели, что вполне могут надавать люлей даже тяжёлым пехотинцам, тем более что пусть они и слабее физически, но каждый третий может похвастаться хоть каким-то атакующим навыком. На бронированных, покрытых сталью, мужчин, помимо ударов, посыпались и магические атаки. Из земли вырывались корни, оплетая ноги воинов, иногда защитников пробивало электрическими разрядами. В щит мужчин врезался плотный поток пламени. Некоторое время японец пытался сжечь своего противника, но из-за плотности толпы случайно задел еще и парочку своих. Правда, долго они не мучились. Как только мана кончилась и огонь начал стихать, Из-за вырвался тяжёлый кистень, что сразу окончил страдание от двоих бедолаг. Следом воин злобно выругался и сверху прямо в темечко мага ударил разряд молнии. Медведь скочил и поднялся на задние лапы, огласив округу диким рыком. В следующее мгновение Бурый сорвался с места, рванув в самую гущу врага и раскидывая попадающихся на его пути людей. Острые когти без труда разрезали мягкую податливую плоть, И вскоре вся отливающая металлом шкура огромного монстра покрылась алыми пятнами крови. Вилы, дубины, небольших размеров топорики и прочий мусор, которым были вооружены крестьяне, не мог нанести никакого урона усиленному бронёй и классовым навыкам медведю. Никакого физического урона. А вот магический пролетал только в путь. И вскоре стало понятно, почему на голову облачённых Влад и бойцов сыпался столь скудный набор атакующих навыков. Их просто держали до поры до времени. Медведь успел пробежать всего пять метров, подмяв под себя и разорвав на части несколько десятков людей. Но дальше ему в морду, ровно как и в прошлый раз, прямо из-под земли ударил здоровенный валун. Правда, теперь медведь был готов к чему-то подобному и смог вовремя прикрыться лапой. Вот только сразу после валуна прямо с неба ударила молния, оставив на шкуре довольно крупную обожжённую до мяса рану. Но на этом японцы не остановились. Они смогли оттеснить основную группу тяжёлых пехотинцев от медведя, стали постепенно сыпать его более слабыми, но того не менее эффективными навыками. Кто-то выпустил струю холода, с другой стороны шкуру опалил, разорвавшийся на множество обжигающих искр огненный шар. Сами деревья и кустарники потянули свои колючие ветви, пытаясь разорвать бурую тушу на мелкие частички. Но даже несмотря на целый град атак, медведь всё так же продолжал размахивать лапами. Острые когти то и дело выцепляли из толпы всё новые и новые жертвы. А зубы то и дело стискивали стальной хваткой, в один миг отправляя японцев по домам. Но всё равно численность оказала значительное влияние. С каждой секундой медведь получал новые раны и слабел прямо на глазах. Восемь выживших бойцов никак не могли пробиться к своему офицеру. Ведь сами они из последних сил пытались состоять на ногах под напором множества атак со стороны огромного количества крестьян. Но в какой-то момент всё прекратилось. Японцы резко прекратили все атаки. и развернулись, устремившись куда-то в лесную чащу. Бойцы некоторое время простояли в замешательстве и спустя пару секунд рванули к своему офицеру, вот только было уже слишком поздно. Зелени у кого нет, и лишь броня может немного исцелять полученные раны. Но только лишь себе и любимому, оправить здоровье товарища броня не позволяла. Да и мана в ней давно кончилась, так что нечего и пытаться. А без магии медведя не спасти. Вся его шкура пропиталась кровью, и под поверженной тушей постепенно растекается бордовая липкая жижа. Морда монстра сплошь изрезана покрыта свежими шрамами. По-видимому, впитавшаяся под кожу броня всё же пыталась исцелять Бурова, но попросту не справлялась с таким количеством травм. Из-за раскрытой пасти также вытекала кровь, и было видно, что половина клыков обломаны. В общем, досталось медведю, и уже через несколько секунд он шумно вздохнул и окончательно затих. Вы назначены офицером отряда. «Тяжелая пехота. Численность — 8 из 10. Боевой дух — 29 из 100». «Охренеть, мужики! Я теперь офицер по ходу!» — почесал затылок мужчина с боевым молотом. Пару секунд он изучал обновленный интерфейс и вскоре вынужден был выдвинуться на позицию, закрепленную за ним приказом предводителя. Туша медведя, как, впрочем, и многочисленные тела поверженных крестьян, просто впиталась в почву без следа, и вскоре полянка приняла первозданный вид». Бойцы быстро выстроились в ряд и побежали вслед за удаляющимися врагами. С каждым шагом их боевой дух рос, ведь все видели, сколько дела они смогли наворотить всего лишь в десятером. А что будет, когда их отряд вернется к своей башне, и Каз пришит увеличить численность? В таком случае добиться победы будет даже слишком легко. Крестьяне. Численность. 101 из 200. Боевой дух. 37 из 100. «Давайте, братцы, подожмите! Половину срубили, сейчас догоним, и по самой неболой напихаем!» — рыкнул новый командир и ускорился как смог. Насколько тяжёлая пехота не пыталась догнать у крестьян, всё напрасно. Тяжёлые латы, пусть и на сильных системщиков, попросту не позволяли двигаться достаточно быстро, и постепенно японцы всё же удалялись. Но прекратить преследование никто не мог. Каждый боец видел конечную точку, куда должен привести их приказ. Но у офицера в распоряжении было куда больше информации. Так он отчётливо понимал, что как только они покажутся из леса, нужно будет сразу разворачиваться и на марше отправляться обратно к своей башне. Собственно, об этом он и сообщил своим товарищам, чтобы те не думали, что их отправили на убой. «Мужики!» — сквозь лязг доспехов пробился тихий голос бойца, что немного обогнал отряд и двигался в паре метров впереди. «Там это...» — он указал копьём куда-то вперёд, И остальные сразу подняли забрало, пытаясь разглядеть что-то сквозь густые заросли ёлок и кустарника. И вскоре им это удалось, ведь на окраине леса посадки стали редеть, открывая прекрасный обзор на наступающий отряд крестьян и наступающую конницу. Жаль, не могу вылететь из этой башни и хотя бы посмотреть, что вообще произошло в лесу. Видел множество вспышек, слышал грохот атакующих навыков и яростный рёв медведя. Ляск металла, крики людей — все это смешалось в единый монотонный гул. Что примечательно, у остальных наших отрядов тут же упал боевой дух, а у тяжёлой пехоты он то нюхал дно, то наоборот подрывался прямо к потолку. Непонятно, что там вообще произошло, но, судя по потерям в отряде врага, рубило там получилось знатное. Вот только в самом разгаре сражения гонец-таки смог добраться до крестьян и передать приказ об отступлении. Японцы сразу бросились на утек, А вот мои балбесы промедлили, не став сразу бежать до гонку. А ведь могли еще человек тридцать зарубить. Ну да ладно, сейчас доберутся до точки и отправятся во своясе, если только... Вот же гнида! Вражеский полководец что-то все же может, не совсем дурак. Но да, у них тут были мудрецы, которые вечно говорили всякие мудрости, например, нельзя недооценивать врага и все такое. Вот и этот говнюк не поскупился, создав небольшой отряд кавалерии. которая как раз будет отлично справляться с потрёпанными остатками отряда тяжёлой пехоты. Как раз, когда лязгающие латами бойцы выскочили из лесной чаще им навстречу устремился ровный клин из пятнадцати всадников. Они направили вперёд свои копья и стали брать разгон, прорубаясь прямо сквозь своих же союзников. Даже отсюда я отчётливо смог разглядеть, что кони своими копытами снесли и подмяли под себя несколько неудачливых крестьян, но это никак не остановило клин. И вскоре он врезался в бегущих навстречу моих пехотинцев, разбросав тех в разные стороны. «Тяжелая пехота. Численность 6. Боевой дух – 0». «Вот теперь и узнаем, что значит этот ваш «боевой дух».»